Глава шестая. Никто его открыто не обвинял, но Кигну казалось, что осуждение всё же было. Отражалось в направленных на него взглядах, сквозило между строк. Да и понятно почему. Он был механиком Северной короны. Он нёс ответственность не только за корабль, но и за челнок, и он же перед полётом дал гарантии, что всё будет хорошо, не говоря уже о том, что он не рискнул улетать с планеты сразу, как требовал Стерлинг. Теперь они считали, что механик попросту допустил ошибку в расчётах. Но это же Киган, он легкомысленный, безответственный, явно что-то сделал не так. Только это они зря. Киган действительно мог быть безответственным, но не на миссиях. Он слишком хорошо понимал, как много жизней зависит от механика. Он всё просчитал и перепроверил, он ни в чём не ошибся. Но как доказать это теперь, когда стрела пошла ко дну? Остаться снаружи они не могли. Эта проклятая буря была слишком опасна даже для солдат специального корпуса. Им пришлось поспешно возвращаться в город. Там они укрылись в ближайшем складе и устроили экстренное совещание. "Рейборн, ваша версия случившегося", невозмутимо сказала капитан. "Сначала, когда Киган увидел эту проклятую прорубь, он вообще говорить не мог. Это смотрелось слишком нереальным, невозможным. Но за то время, что они добирались до укрытия, он успел всё обдумать. Он же видел края той ямы, и они были совсем не похожи на случайный пролом во льду". Это диверсия, капитан. Иначе и быть не может. Вы видели, какой под нами был слой льда? Его растопили намеренно. Да какая диверсия? поморщился Стерлинг. С тойей стороны. Сам же говорил, что это снежные бури. Тут даже молнии не было способной лёд растопить. Скорее всего, ты попросту не рассчитал прогрев двигателей, и они и протопили лёд. Всё я рассчитал. Это были не двигатели. Неожиданно вмешался Триан. Форма ямы не та. Больше похоже на контролируемый взрыв. Я бы сказал пролом, но края льда действительно выглядели оплавленными. Киган не ожидал поддержки от легионера, но сейчас был рад и этому. Он не представлял, что делал бы, если бы вся команда обернулась против него. Диверсия, которую вы описываете, не могла быть реализована примитивными формами жизни, указала капитан. Только разумными созданиями. А разумные создания на планете только одни люди? Мозарин же сообщила нам, что людей поблизости нет. В городе нет, уточнила Альда. И рядом с городом не было. Но они могли прийти вместе с бурей, и я бы их не почувствовала. Буря здорово глушит мои способности, и я была сосредоточена на городе. Я даже не думала, что кто-то может прийти с той стороны. Но зачем людям нападать на нас после того, как они сами нас пригласили? удивилась Ремильда. Так у них же здесь хрен знает, что творится, напомнил Киган. Перед глазами снова мелькнул замерший труп, но электрокинетик усилием воли отогнал это видение. Да и не факт, что это действительно сделали люди, добавил Рале. Вспомните Холинсу, планет с разумными формами жизни хватает. Да, в сообщении колонистов о них ничего не было, но они могли о таком не знать или намеренно скрыт, чтобы не отпугнуть потенциальных партнёров. Они думали, что у них всё под контролем, а оказалось, Вы сами видите, как оказалось. Не рекомендую развивать эти версии, они нам ничего не дают, отметила Луки. Мы должны работать с фактами, а факты очень простые. Из дипломатической миссии это переходит в миссию выживания. Планету я признаю враждебной, действуем по соответствующим протоколам. Как мы можем покинуть Хилону? Никак, буркнул Киган. И это не было попыткой изгустить краски. Электрокинетик прекрасно понимал, что помощи им ждать не откуда. Во-первых, на миссиях специального корпуса помощи всегда предоставлялось только в исключительных случаях. Во-вторых, Хиона слишком далеко. Никто сюда не потащится ради них. В-третьих, они даже проверить это толком не смогут, потому что из-за таких вот бурь не всякий сигнал долетит до космоса. А если и долетит, что само по себе чудо, никто его не услышит ближайшие несколько месяцев. Ну и как вишенка на торте, даже волшебным образом долетевший сигнал могут проигнорировать, потому что легион определённо скалит на них клыки, а специальный корпус лишний раз ссориться с легионом не будет. Всё это Киган теперь пытался объяснить остальным, добавив под конец: "Но это не значит, что всё настолько плохо. Просто извне помощи ждать нельзя. Мы улетим отсюда только если достанем стрелу". Так разве на ней ещё можно будет летать? Засомневалась Ремильда. После того, как она столько времени была в ледяной воде? То есть, то, что она летает сквозь космос и атмосферу разных планет, тебя давно уже не смущает? невесело усмехнулся Киган. Если в рамках этой дебильной диверсии стрелу не вскрыли, она может плавать там сколько угодно, и ничего ей не будет. А вскрыть её куда сложнее, чем утопить. Тогда проблема решена, улыбнулась Ремильда. У нас тут два телекинетика, должны справиться. Ага. Сейчас Только купальник достану, мрачно отозвалась Альда. Миховой. У меня михового купальника нет, так что я даже не возьмусь, добавил Рале. Дело не в весе стрелы. Он как раз не слишком велик для нас. Тут есть другие проблемы. Чтобы поднять объект, нам нужно его видеть, а с этим проблемы. Подозреваю, что ушла она глубоко. У способностей телекинетиков есть фактический предел по расстоянию, как и у любых других. Чем дальше от нас объект, тем слабее хватка. Ладно, допустим. Пусть тогда Трианс плавает за ней. Он-то может перевоплотиться во что угодно. Вариант. Кивнул Трианс. Не позволю, отрезала Альда. С чего это? возмутилась хилер. С каких пор ты отдаёшь ему распоряжения? С таких, как прочитала должностную инструкцию, чего и тебе желаю. Легионер принимает самостоятельные решения только когда речь идёт о непосредственной защите команды. На вспомогательной миссии ему требуется разрешение телепата, а я такое разрешение не дам. Тут ты заинтриговала даже меня, усмехнулся легионер. С чего это? Потому что в воде я чувствую жизнь, пояснила Альда. Она далеко от нас, но она не безопасна, вспомнили Виофан. Да и потом, мы не знаем, кто и зачем устроил диверсию. Возможно, истинная ловушка скрыта как раз под водой. Помочь тебе будет некому. Спорно. Здесь я поддерживаю Мазарин, указала Лукия. Нам неизвестна глубина погружения стрелы, риск не определен, возможно, он слишком велик. И что тогда? Насторожился Стерлинг. Спасения мы не ждем, стрелу достать не можем, будем жить здесь, пока не сойдем с ума, как местные. Отставить истерику, Витта. Если бы не было иных вариантов, я бы одобрила погружение Триана в обход мнения Мазарин. Но другие варианты есть. Мы уже убедились, что колонисты научились доставать из океана камни для строительства, причём довольно крупные. Если мы найдём технику, которую они использовали для этого, или хотя бы для спуска под воду, мы значительно обезопасим Триана или даже сможем применить телекинез Мазарины Майрона. Но тогда мы застраним здесь непонятно насколько, продолжал возмущаться Киборг. А спешить в любом случае опасно. Вынужден был признать Киган Это взлететь на идеально установленной стреля можно и в разгар бури. Прежде чем доставать корабль, нужно получше изучить местные погодные условия, да и обеспечить условия получше нам самим. Мы даже не знаем, где искать это оборудование в городе или на станциях. Мы можем провести в этой приморщей дыре целую вечность. Нам понадобится половинка вечности, если мы разделимся, заметил Триан. Тогда мы сможем одновременно осмотреть город и станции. Вы намерены добраться до станции в такую бурю? Почему нет? Буря тут длятся днями. Колонисты не могли на такой срок прерывать контакт друг с другом. Думаю, у них есть способ безопасного перемещения в любых условиях. Теперь уже Луки не спешила с ответом. Казалось, она вообще устала от разговора. Она ни на кого не смотрела, она замерла, как внезапно отключившийся робот. Нокиган не дал себе обмануться. Он прекрасно знал, что она просчитывает все варианты. Он и сам был бы рад предложить простое решение. Это хоть немного реабилитировало бы его за провал со стрелой. Но такого решения не было, и ему, как и остальным, приходилось полагаться на телекинетиков или легионера, что ещё хуже. Интересно, насколько вообще может раздуться самомнение Триана, прежде чем лопнет? Да, нам придётся работать в нескольких точках одновременно, наконец объявила Лукия. Но я не хочу слишком сильно разделять команду. У нас мало сведений о Хиони и произошедшей тут катастрофе. Большая часть команды останется здесь и будет исследовать город. На разведку отправятся двое: Триан и Фрэйл. Я понимаю, что вы готовы идти самостоятельно, Триан, но отпустить вас одного я не могу. Это противоречит всем инструкциям. Двоих будет достаточно. Киган вздохнул с облегчением. Его такой выбор вполне устраивал. У парня никакая снежная буря не возьмет. Подавится. Да и Ремильда это какая-то мутная. Пусть лучше с ним будет. Она ведь сама сказала, что они любовниками были. Вот пускай и продолжают в том же духе. А главное, Альда останется здесь близко, и Киган сможет наблюдать за ней, защитить, если понадобится. А там будущее покажет. Но радости его длилось недолго. Я согласен с таким разделением команды, кивнул Триан. Большая часть действительно должна остаться в городе. Шансы найти оборудование здесь повыше. Но со мной лучше отправить телепатку, а не хилера. Хилер мне без надобности, она здесь нужнее. А телепатка тебе зачем? не выдержал Киган. От нервного срыва спасать? Лично мне она не нужна, невозмутимо пояснила легионер. Но правила запрещают мне отправляться в разведку одному. Хилер нужнее вам. Она поможет, если кто-нибудь будет ранен, и предупредит, если к городу приблизятся живые существа. Что же до Альды, мы не можем быть уверены, что станции необитаемы. Точно так же мы не можем быть уверены, что они не захвачены разумной формой жизни. Альда сможет провести переговоры с кем угодно. Я же больше по убийствам. Пожалуй, вывернуть всё так, как тебе выгодно, но при этом сохранить впечатление смиренного слуги флота это тоже талант. Только вот восхищаться этим талантом Кигану совсем не хотелось. Он оказался не единственным, на кого не подействовали рассуждения легионера Ремильда, которая, похоже, была совсем не прочь остаться наедине с Рианом, теперь хмурилась. О боги, тебе обязательно быть таким лицемером. Кадету первокурснику понятно, что произошло. Ты старательно делаешь вид, что тебе не нужна эта девица, но как только рыжий, она кивнула на Кигана, чуток потаскала ее на руках и потискала, ты тут же взревновал и придумал себе миссию. Все мужчины в этом одинаковы, даже те, которые сильнее целой армии. Если бы такое выдал Киган, но он бы уже искрился. Но легионер вообще ничего не ответил. Он только посмотрел на Ремильду так, будто с ним только что заговорил ногой с ноги покойника. Хилер заметно покраснела и отвернулась. Капитан Луки и вовсе сделала вид, что не заметила этот выпад. Что скажете, Мазарин? только и спросила она. Как это не прискорбно, капитан. Триан прав, это самое разумное распределение ролей. Вы не можете покинуть команду. Роли обеспечат телекинетическую поддержку, на которую я не способна. Киган, надеюсь, сможет запустить хотя бы часть систем жизнеобеспечения города. Это чуть облегчит нашу участь. Тримилда в потенциале может понадобиться всем, кроме вас. Но Стерлинг, это Стерлинг, я, честно говоря, слова представляю, зачем он вообще нужен. Я протестую, заявил Стерлинг, впрочем без особого энтузиазма. Меня действительно лучше присматривать за Трианом, продолжила Альда, хотя совсем не по той причине, которую продвигает Тримилда и которую я нахожу несколько оскорбительной. Я вас поняла. Тогда утвердим миссию. Трианы и Мазарина отправятся на разведку. Остальные останутся в городе. Мы попытаемся найти необходимое оборудование для подъёма стрелы и выяснить, что здесь случилось. Связь держим через телепатические способности Мазарин, пока это возможно. Будем надеяться, мы сможем покинуть планету ещё до окончания бури. О том, что они могут не покинуть планету вообще, Луки я не сказала, но вряд ли в зале нашёлся бы хоть один человек, который об этом не думал. Фаусте до сих пор сложно было поверить в то, что он это сделал. По всей Арифии она, пожалуй, знала Гектора лучше, чем кто бы то ни было. Она и сама не заметила, как это произошло, как они вообще сблизились. Все вокруг считали его странным, чуть ли не психом, и ей стало любопытно разобраться, что же он представляет собой на самом деле. Психом он точно не был, это она поняла сразу. Просто Гектор Ривера мыслил по-другому, непривычно, а люди очень не любят, когда кто-то отличается от них. И это смущает, настораживает, заставляет держаться подальше от Инова. Да и Гектор не упростил себе жизнь, когда стал доказывать, что снежные демоны, которых в колонии ненавидят все без исключения, не так уж плохи. Спорить с ним было бесполезно. Д'Фауста да и не пыталась. Ей просто было хорошо рядом с ним. Гектор напоминал ей живое пламя, настолько сильное, что его энергия легко заряжались окружающие. Фауста наслаждалась этими отношениями, пока они длились, и ушла, когда ей показалось, что она держит Гектора на привязи. Если связь начала его тяготить, зачем сохранять ее? Такие люди должны быть свободными, иначе они умирают. Впрочем, Фауста была не уверена, что даже тогда правильно поняла его. Их пути не разошлись навсегда. Гектор все равно мелькал рядом, когда проезжал в город. Фауста наблюдала за ним, говорила с ним, пусть даже не долго и не часто. Если бы он был таким чудовищем, каким его теперь пытаются выставить, она бы заметила хоть какие-то симптомы, врач она или нет. Так что ей было сложнее всех поверить в то, что он действительно убил Элию Динотале. Однако смерть Элии вообще не была кому-то выгодна. Как и возможное заключение Гектора, получается, убийца он, больше никому. А он лишь доказал это, когда сбежал из-под стражи. Ничего, поймают, всех ведь ловят и казнят. Ей лучше было бы не смотреть на это. Но она уже знала, что всё равно придёт, чтобы быть с ним до конца, хотя бы так. Теперь Фауста пыталась отвлечься от мрачных мыслей, топила беспокойство и сожаление в работе. Получалось не так уж плохо. В больнице всегда хватало дел. Она, главный врач отделения, занималась в основном исследованиями в лаборатории, хотя могла и пациентам помочь по настроению. Фаусте несложно было выстроить свой график так, что у неё не было ни единой свободной минуты. Это спасало Мысли о Гекторе тонули среди формул, расчётов и диагнозов. Она почти перестала думать о нём, пока на подоконнике её лаборатории не появился ребёнок. Странным тут было сразу всё: и способ входа, и то, что посторонний пробрался на территорию больницы, ну и сам ребёнок. Эту худенькую девочку, выглядеющую лет на 13, хотя, насколько помнила Фауста, она была старше, в колонии знали все. Да и как не узнать внучку их едственного со времен основания колонии правителя Вердат Динаталь. Фауста редко пересекалась с ней. Девочка была диковатой, обычно надержала и сама по себе, лазила по крышам и каким-то подворотням, не дружила с другими детьми, да и со взрослыми говорила только если это было совсем уж необходимо. Теперь же этот угрюмый ребёнок сидел на широком подоконнике у открытого окна и смотрел на Фаусту настороженно, как хираши на охотника. Ты зачем пришла? Удивилась Фауста. Многие обращались к Вердац с показным почтением, на вы, надеясь, что её симпатия добавит им очков в глазах её деда. Фауста до такого опускаться не собиралась. Она вообще не нуждалась в одобрении главы колонии. За столько лет работы она и так заставила его себя уважать. Она ожидала, что более странное эта встреча не станет и очень быстро закончится. Однако Вердац сумела удивить её ещё больше. Меня Гектор прислал к вам. Что? Ты знаешь, где сейчас Гектор? Не знаю, покачала головой девочка. Он мне не говорит, и в этом он прав. Но мы иногда встречаемся, по-другому поддерживать связь опасно. Приходить сюда с такими новостями тоже было опасно. Маленькая дурочка не понимала, что если бы она ляпнула такое в любой другой лаборатории, за ней бы уже спешила городская стража, потому что в других лабораториях стояла прослушка. Фауста знала об этом и со своей территории все микрофоны убрала. Её раздражала мысль о такой бесс церемонной слежке. Городской страже это не нравилось, но Фауста была достаточно ценна для колонии, чтобы с её мнением считались. Однако это вовсе не означало, что Фауста была готова совсем уж откровенно нарушить закон, помогая беглому убийце. Если ты знаешь, как его найти, ты должна об этом сообщить. Правда? Вердат посмотрела на неё тёмным, совсем не детским взглядом, который плохо сочетался с её кукольной внешностью. Вы серьёзно предлагаете это, зная, что его убьют? Не обязательно, что его убьют, смутилась Фауста. Могут отправить на исправительные работы. Нет. За убийство сына правителя его убили бы в любом случае, а за побег тем более. Никто не будет его слушать. А ты разве не должна этого хотеть? Он же убил твоего дядю. Фауста понимала, что это жестоко говорить такое маленькой девочке, но она не сдержалась. Слишком уж непонятно вела себя Вердат. Девчонка не отступила и теперь. Я не верю, что он убил дядю Элию. Я считаю, что его подставили. И вот как раз те люди хотят его смерти, а я хочу справедливости. Я понимаю, что это очень страшное бессмысленное убийство, и тебе хочется найти в нём хоть какую-то логику. Вы уж извините, но вы понимаете гораздо меньше, чем вам кажется, прервала её Вердат. Моего дядю убили не просто так. И какой же была причина? чтобы он не помешал тем, кто уже внутри колонии. Чувствовалось, что девочка не доверяет ей до конца. Может, она вообще не пришла бы сюда, если бы её не послал Гектор. Но этим двоим нужна была помощь, и Вердат рассказала свою теорию до конца. Теория была в равной степени дырявой и странной. Не сходилось там почти всё, но Вердат это не смущала. Её дядя якобы обнаружил странную болезнь, которая меняет людей так, что они становятся опасными для окружающих. Откуда взялась болезнь? Непонятно. Как происходит заражение, ещё не установлено. Чего хотят изменённые люди? Тоже никаких вариантов. Но Вердат почему-то считала, что это не так уж важно, если я поверила полуадекватным записям, оставленным Элией. Она считала, что смерть её дяди как раз стала доказательством его правоты. Поэтому именно Вердат освободила Гектора из заточения. Он, кстати, тоже мне сначала не поверил, заметила она. Вот прямо как вы сейчас. Но у него было больше причин идти на сотрудничество. Он-то точно знал, что его подставили. Просто прятаться после побега было бессмысленно. Колония не так уж велика, а Хиона не приспособлена для одинокого существования. Не мог же Гектор уйти к своим любимым демонам. Они бы не прониклись его восхищением, и мы сожрали бы его точно так же, как жрут всё живое. Поэтому он в порыве отчаяния ухватился за версию, подброшенную маленькой девочкой, начал искать доказательства того, что Элия был прав. И умудрился что-то найти. Он просил передать это вам, сказала Вердат. Она спрыгнула с подоконника, подошла ближе и протянула Фаустине небольшой сверток. Фауста посмотрела на светлые обрывки ткани, в которые было завернуто что-то маленькое, но принимать его не спешила. Что это? Гектор нашел это на одной из станций. Это не отвечает на мой вопрос. Я знаю, но он и мне не объяснил, что это такое. Возможно, сам не знал. Мили не хотел. Он сказал, что вы должны исследовать это и что вы поверите нам, если все окажется так, как он думает. Что ж, заинтриговать он всегда умел. Но смяхнулась Фауста. Ты понимаешь, во что меня втягиваешь? Гектора уже хуже не будет. Он и так наработал на смертную казнь. Тебя вообще никто не тронет. Так, по заднице пару раз дадут. Но если станет известно, что я помогала вам и не вызвала городскую стражу, я потеряю все. Вердат не смутилась. Да, такой вариант есть. Но вы лучше подумайте о том сценарии, при котором мы правы. Вы сможете простить себя за то, что не помогли нам, когда ещё было время всё исправить. В коридоре прозвучали чьи-то шаги. Они спугнули Верда до того, как она получила ответ. Девчонка сорвалась с места испуганной птичкой и ловко выпрыгнула в окно первого этажа, оставив на подоконнике мокрые следы. До Фауста только сейчас дошло, что окно она не открывала. Эта малявка просто беззвучно вскрыла замок. да, совсем простенький, но всё же. Сначала Фауста вытерла подоконник, а потом только взяла свиток, оставленный девочкой. В ткани, казалось, завёрнута какая-то раковина или её осколок, светло-бежевая, мягко блестящая. Она легко помещалась на ладони Фаусты и была ей совершенно незнакома. Но в этом не было ничего удивительного. Фауста, в отличие от Элеи и Гектора, зоологией никогда не увлекалась, она работала только с людьми. По-хорошему нужно было действительно отдать эту ракушку охране, как Фауста и говорила Вердат. А она не смогла, потому что она и правда была не готова к тому, что Гектора казнят перед толпой зивак, и потому что в городе действительно творилось нечто необычное. Нельзя сказать, что это пугало Фаусту или даже по-настоящему привлекало её внимание, однако она отмечала, что люди то и дело не выходят на работу, а потом появляются, как ни в чём не бывало, спокойные и улыбчивые. Это ничего не доказывало, и всё же Фауста никому не отдала раковину. Ночью, покончив со своей основной работой, медик принялась за анализ. Сначала это было скорее дань уважения Гектору, а заодно и способом во всём разобраться. Но первый же результат настолько шокировал Фаусту, что больше она ни о чём не могла думать. Вердат пришла к ней через несколько дней. На сей раз девчонке хватило совести постучать в окно и ничего не вскрывать. Фауста пустила её в лабораторию, а потом торопливо заперла дверь. Она перехватила Вердат за локоть, чтобы та не вздумала снова смыться, и напряжённо спросила: "Где ты взяла эту дрянь? Или Гектор, мне без разницы. Ты хотя бы представляешь, что это такое?" Вот теперь Вердат наконец поддалась, испугалась, потому что при всём своём уме и уверенности она всё равно оставалась ребёнком. Нет, прошептала Вердат. Он не стал мне говорить, как будто не хотел или боялся, но я решила, что это какая-то ракушка. Разве нет? Нет. То, что ты мне принесла, это переработанная человеческая плоть. И я понятия не имею, что с ней сделали, чтобы довести до такого состояния. Тоннель, сияющий белым, синим и светло-голубым, казался не настоящим, не дорогой даже, а волшебным порталом в другой мир. Это сравнение оказалось навязчивым. Она никак не желала уходить, и в такие моменты Альди оставалась лишь радоваться, что штатный телепат это она. Никто не сможет прочитать её мысли, достойные разве что кадетки. Иллюзию магии создавала игра света. Изначально в тоннеле было собственное освещение. В череде ламп, подвешенных на стенах и под потолком, но их питали городские генераторы, а генераторы пока не запустили. Во время путешествия пришлось довольствоваться ярким белым светом единственного прожектора, установленного на мобильной платформе. Её аккумулятор был попроще, его Киган как раз зарядил быстро. Теперь платформа не только несла их вперёд, позволяя экономить силы, но и наполняла грандиозный тоннель сиянием. В этом пространстве луч света мог бы потеряться, если бы тоннель был вырезан в камне. Однако ледяные стены с готовностью подхватывали сияние, преломляли его, бросали окрашенными в разные цвета охапками лучей во все стороны. И вот здесь, среди бликов и отражений, начиналась магия. Хотя, если задуматься, уже сам этот тоннель был чудом. Конечно же, Триан оказался прав. Хотя Эльда не могла припомнить случаев, когда было иначе. И у колонистов был проверенный способ перемещаться по своей территории даже в сильную бурю. Они создали во льду просторные укреплённые тоннели, связывавшие станции с городом и друг с другом. Расчёт был настолько идеальным, что не мог не восхищаться. Альди казалось, что тоннели должны быть хрупкими, что время их наверняка погубило. Однако выяснилось, что ледяные дороги сохранились даже лучше, чем город. Оказавшись здесь, сложно было помнить, что под тобой сейчас не земля, а водяная бездна, которая вроде как может прорваться вверх в любой момент, но почему-то остаётся скованной. Ум Альда понимал, что всё объясняется грамотным проектированием, но в разноцветном сиянии поверить в магию оказалось на удивление легко. Они с тряном выбрали тоннель, ведущий к станции Зефир, центральный в общей схеме. Выбрали наугад, Никаких указаний на то, где добывали камни, где хранилось оборудование, найти не удалось. Но с чего-то же нужно было начинать. Альди было не по себе от того, что придётся оставить команду. Да Ремильда способна почувствовать приближение жизни заранее, но совсем не так, как телепатка. Сможет ли она предупредить их вовремя, защитить их? Так что желание остаться было и желание уйти тоже. Победило второе. Причём победило вовсе не из-за возможности остаться наедине с Трианом, тут Ремильда была не права. Понятно, что у легионера всегда есть собственный интерес, но Альда сильно сомневалась, что в данном случае он романтичный. Триан вероятнее всего хотел понаблюдать за ней, проверить, способна ли она сохранять нейтралитет наедине с ним. Это оказалось не так уж сложно. Если изначально Альду ещё отвлекало его присутствие и мысли о том, что сейчас был бы идеальный момент для обсуждения послания Дианы, то потом это стало неважным. Она отвлеклась на ледяное царство Хионы, Эта планета интриговала её сочетанием вечной мерзлоты и неуловимой жизни, развеянной повсюду. Ты заметил, что на чертежах ледяных тоннелей стояло имя инженера, создавшего их? спросила Альда. Тихо спросила, но её голос всё равно улетел далеко вперёд обрывками эха. Заметил, отозвался Триан. Маура Динатель. И что? На платформе, которую они использовали, были места для грузов и кресла для персонала. Одно из таких кресел и заняла Альда. Здесь она могла рассматривать северное сияние, заточенное в льдах, ни на что не отвлекаясь. Трианжер стоял впереди, на самом краю платформы, и на свою спутницу не оборачивался. Это тот же тип, который создал спутники, глава колонии. Думаю, это он сделал так, что корабль колонистов добрался до Хионы. На одно дело разработка машин, другое проектирование тоннелей этих, работа с льдом. Это же совсем разные направления. Проектирование спутников и приготовление яичницы вот разные направления. А имя Мауро Ди Натале стоит на многих городских объектах. Это сообщает нам два факта: он был гениальным инженером и очень себя любил. Мелкое уровень таланта или даже одарённости можно развить, но есть некий ресурс, с которым люди рождаются. Когда этот ресурс неожиданно велик, это просто стечение обстоятельств. Короче, ты намекаешь, что этот Маура был гением? С точки зрения интеллекта и способностей, да. Это не делало его грамотным правителем или хорошим человеком. но то, что он был исключительным человеком, уже очевидно. Если наши коллеги сделают себя полезными и найдут в городе какие-нибудь его записи, это добавит нам очков за миссию на Хионе в глазах специального корпуса. Специального корпуса, но не легиона. Не выдержала Альда. Твои проблемы с легионом это не решит, ведь правда? Для моих проблем с легионом. Нужно нечто большее. Платформа продолжала двигаться вперёд, не слишком быстро, но всё-таки быстрее, чем они шли бы пешком. Она была способна на большую скорость, однако это стало бы слишком серьёзным риском. Город пострадал от запустения, и Альда опасалась, что с тоннелями произошло то же самое. Вот только тоннели пережили испытание временем куда достойней. Бури ревели над ними, а внутрь не проникали. Здесь не было снега и ненужного обледенения. На глянцевых блестящих стенах не появилось ни одной трещины, а значит, для того, чтобы тоннель обвалился, нужна была грандиозная сила. Это чуть успокаивало, но не до конца, потому что затопление стрелы тоже изначально казалось невероятным, а это всё-таки случилось. Размышляя об этой планете, Альда всё равно не отрывала взгляд от сияющих стен тоннеля, а потом не упустила и чёрное пятно на светлом фоне. Это ещё что? удивилась Альта. Метал Метал, подтвердил Триан. Сейчас посмотрим. Платформа остановилась, позволяя разглядеть, что темный металл оказался здесь не случайно. Из него была изготовлена дверь, которую умудрились установить прямо в льду. Несмотря на то, что за тоннелем никто не следил, дверь открылась легко, пропуская их в небольшое круглое помещение. Внутри не оказалось ничего толкового, ни компьютеров, ни даже мебели. Только несколько аккуратно сложенных шерстяных одеял и большой ящик с едой и водой. В зале было холодно, как и во всём тоннеле. Никаких надписей и указаний Альда не обнаружила. Но если она никак не могла сообразить, что это за нора, то Трианда догадался сразу. Эвакуационная комната, пояснил он. Стены полностью сделаны из металла. Если тоннель по какой-то причине обвалится, Люди смогут здесь укрыться. Полагаю, в этой капсуле предусмотрена и система, поддерживающая её на плаву, если вдруг в тоннель хлынет вода. А её нельзя использовать для поиска стрелы? Оживилась Альда. Не надейся, мелкая. Если я прав насчёт этой комнаты, и она действительно не тонет, она всё равно действует по принципу поплавка. На глубину-то на ней не опустишься. Ну и ладно, тогда найдем их под лодку. Но откуда у них все-таки столько металла? Триан провел пальцами по двери, словно это могло хоть как-то ему помочь. Металл смотрелся вполне обычным и никаких подсказок не давал. Сложно сказать, пожал плечами легионер. Возможно, потихоньку переплавляют Равану, но это вряд ли. На спутниковых снимках корабль смотрелся относительно целым. Как вариант, могли наловчиться добывать руду из горных пород под водой. Тогда у них более совершенное оборудование, чем мы предполагали. Но это нам на руку. Альда касаться металла не спешила, не видела в этом смысла. Да и готовиться ей к такому нужно было дольше. Триан настаивал на том, чтобы она надела поверх боевой формы специального корпуса местную одежду в покинутых домах, не тронутых погромом. Ей атаскали подходящую по размерам шубку из короткого серебристого меха, шапку и варежки, которые были великоватые, но легко надевались поверх перчаток. Сначала Альда не видела в этом смысла и такому решению сопротивлялась. Её не успокаивало то, что вещи смотрятся новыми. Она не могла избавиться от ощущения, что мародёрствует в чужом доме. Она же была солдатом. Она могла выносить ещё и не такие температуры. Но Ремильда указала, что подобная коррекция теплообмена поможет сэкономить энергию, и Альде пришлось смириться. Тёплую одежду натянули все, кроме Триана, который заявил, что сходство с плюшевым медведем помешает ему быстро настроиться на боевой лад, если возникнет необходимость. За время путешествия Альда убедилась, что решение оказалось мудрым. В тоннеле было даже холоднее, чем в городе, а шуба приятно грела. Так что снимать варежки и перчатки лишь для того, чтобы пощупать металл, телепатка не собиралась. Анна теперь думала даже не об эвакуационной комнате, а о той подводной лодке, которую они непременно найдут. Альди казалось, что каждое новое подтверждение уровня развития колонии приближало их к возвращению Стрелы. Даже если сначала было очевидно, что всё плохо и они застряли, теперь это обязательно изменится. Они доберутся до станции Зефир, найдут нужную машину и всё будет хорошо. До Зефира они действительно добрались без проблем, тоннель не подвёл. Вот только уже рядом со станцией поджидало неумолимое открытие, что если хорошо, всё-таки будет, то далеко не сразу. Печальным доказательством этого служили мёртвые тела, двумя рядами сложенные у ледяных стен. Всё это были люди, мужчины и женщины, взрослые, а больше узнать о них ничего не удалось, потому что они были сожжены, не до праха, даже не до костей, но обожжены так, что различия стёрлись, узнавались разве что силуэты, странные чёрные фигурки. Как будто игрушечные. Их жгли не здесь, в этом и сомневаться не приходилось. Скорее всего, это произошло на станции, а там тела закопать было негде. Их перенесли сюда с глаз долой, и уже в тоннеле они замерзли. Их, похоже, перед сожжением скрывали. Тихо заметила Альда, опустившись на колени перед одним из тел. Касаться его она не решалась, но перевернула с помощью телекинеза, и снова непрофессионально, как будто им нужно было глянуть внутрь и все. Как вариант, без как будто, указал Триан. Его чудовищное зрелище, казалось, вообще не тронуло. Мы не знаем, что здесь произошло. Сжигали их тоже явно не в целях захоронения. Возможно, и это вскрытие и огонь были способами убедиться в чём-то или перестраховаться. Понятия не имею, да и не очень-то хочу знать. Для нас важнее, что тела перенесли сюда не одновременно. На это указывает то, как они расположены среди льда. Какое-то время их сжигали на поверхности и таскали сюда. Потом перестали. Давно перестали. Что-то мне уже не хочется идти на эту станцию, поёжилась Альда, глядя на смёршиеся тела и изуродованные огнём и огни лица. Она не знала этих поселенцев, но это были люди. Вот и всё, что её волновало. А придётся. Мы сейчас в таком положении, что обратного пути просто нет. Теперь отвлекись от этого импровизированного кладбища, сосредоточься на станции и скажи мне, чувствуешь ли ты впереди жизнь?